Я её возле груди держала, и годека не было. Сижу на кровати, кормлю, стук в окно. Лена бумажка пришла на мужика твоего. Это бабы почтальёны не пустили, сами пришли сказать. А я как стояла, как девочку возле груди держала, так молоко из меня и ударило аж на землю. Девочка как закричит, она испугалась. Это как раз в вербную субботку мне сказали. В апреле уже сонька светила. В бумажке было написано, что погиб мой Иван в Польше, под городом Гданьском. Его могилка там. 17 марта 45-го года погиб. Я этот день до смерти не забуду. Мы уже победу ждали, уже вот-вот наши мужички домой прийти должны были. Девочка моя как испугалась тогда, так болела, пока в школу не пошла. Дверьми стукнут, она уже больная. Оставишь хоть одну, пойдешь корове сено давать, она уже больная. И я так с ней мучилась. Может, семь год не видела я санейка, оно мне не светило. Сказали «Победа», стали мужики по домам возвращаться. Но более их там осталось, чем назад-то пришло. Брат мой Юзик вернулся первым, правда покалеченный, и у него была такая же девочка, как моя. Четыре годочка, потом пять. Моя девочка к ним ходила, а один раз пришла и плачет. «Не пойду к ним». «А чего ж ты плачешь?» спрашиваю. Олечку, а у них девочку Олечкой звали, Татка на коленки берет, жалеет, а у меня Татки нету, у меня только мамка. И уже вдвоем с ней плачем. Прибежит она с улицы и ко мне. Я дома погуляю, а то Татка будет идти, а я с другими детьми на улице, он меня не узнает. Он же меня не видел. Не могу выгнать ее из хаты на улицу к детям. Целыми днями дома сидела, Татку ждала. А Татка наш не вернулся. Рассказывают каждый о своём, а так все похожи. Мой, как уходил на войну, так дюжи же плакал, жалел, что детей маленьких оставляет, таких маленьких, что и не знали, что у них батя есть. И главные хлопчики все. Самого меньшенького я так на руках ещё носила. Он его, как взял на руки, я бегу за ним, уже кричат: "В колонну все, становись!" А он отпустить его не может. В колонну с ним становится. Военный на него кричит, а он не может детяткой из рук выпустить. Бёгли мы с детьми за ним аж за деревню, километров 5 ещё бёгли. С нами и другие бабы. Дети мои уже падают, а я этого маленького чуть несу. А Володя, это мой мужик, оборачивается, и я бегу, бегу. Может, самое последнее осталось. Детей где-то на дороге кинула, только с маленьким бегу. А через год пришла бумажка, что погиб ваш муж Владимир Григорьевич в Германии, под самым Берлином. Я и могилки-то его не видела. Один сосед возвратился совсем здоровый, второй возвратился без ножки. Такая жаль меня взяла. Пусть бы и мой вернулся. Пусть бы без ножек, но живой, я бы на руках его носила. Не то, что душе тяжко, а и рукам тяжко, когда вспомню. Трое сыночков у меня осталось, маленькие, один одного не поднимет. И с напы на себе тягала, и дрова из леса. картоплю и сено, всё сама. Плуг это значит на себе волокла и барану. А что ж, наша деревня сильно войну пострадала. У нас через хату две и вдова, и солдатка. Поставались мы без мужиков, без коней. Коней тоже на войну разбирали. И была баба после войны, если честно вам сказать, из-за мужика, из-за коня. Всё на себе. Я ещё в передовиках ходила, две грамоты мне дали. А один раз так 10 м сица Во радость была, своим хлопцем всем троим рубашки пошила. И вот три сыночка, только маю, все, что от него осталось. Уже сыночки повырастали, уже своих детей растят, моих внуков. Один внук уже в армии служит. Благодарю государство, что и живая осталась, и детей спасла. Когда бы ни люди, ни государство, разве бы я их спасла? Мы по миру пошли бы. А так, благодаря Богу и нашему правительству, все здоровы, все при хорошей работе. Одно только, чтобы не было войны. Здоровья уже нету, но коровку держу. И вот если б сказали отдать коровку, и что войны не будет, отдала бы. Чтобы моим детям не было того, что мне было. Сколько еще не высказанной бабьей боли. Бабьего жалю, как говорят у нас по лесе. Иногда кажется, что больше, чем радости в мире. Но это знаю не так, раз сидят женщины и ждут в гости внуков. Гляжу в окно. Так, кажись, он сидит, мой сыночек. Те сыны, которые повозвращались, у них уже свои дети. А Владочек, хоть и старше их, мне и сейчас молоденький. Таким, каким я его отправила. Жальче всех его. А как, бабе, одной-то жить? Человек пришел, помог мне или не помог. Одна беда, ты же вдова. Каждый слово бросит. Люди наговорились, собаки набрехались. Девятого мая идет сосед Василь в орденах, медалях. Люди кланяются ему. Председатель его в президиум посадит возле себя. А мы же Иван и сыночек мой. Один в Румынии, другой под Воронежем лежат. Разве что и не мой-то день. Правда, не скажу. Теперь и на нас внимание обратили. Открыточку пришлют, в магазин за товарами пригласят. Ой, бабоньки, а детей мы вырастили, хотя бы и без мужиков, хороших детей, работников и внуков преждали. Поглядел бы Иван на своих пять внуков. Я другой раз встану возле его портрета, фотокарточки и им покажу. Поговорю с ним, расскажу. И каждая не забыла в конце сказать. В нашей деревне через две-три хаты и солдатка. Много нас после этой войны. А вот эти два рассказа Фёклы Фёдоровны Струй и Софии Мироновны Верещак в моей памяти всегда соседствуют. Хотя записала я их в разное время, и Фёкла Фёдоровна... живёт в городском посёлке Десна на Витебщине, а Софья Мироновна в Киеве. Но вспоминаю, одну тут же рядом встаёт лицо другой. Две жизни, а как будто одна. В городской посёлок Десна к Фёкле Фёдоровне Строй, участнице партизанского движения на Вилещине, я поехала с сопроводительным письмом по ИТЭС Эди Семёновной Огницвет. Судьба Алексея Миресева. Только женская, а потому драматичнее, сказала она. вручая мне письмо. Деревенские мальчишки, как всегда, самый информированный народ, вели меня по запутанным деснянским улицам, торопясь высказать всё, что знают, перебивая друг друга. У тёти Фёклы есть медаль. Нет, орден, папа сказал орден. Моя мама поругалась с ними. Ихне куры поклевали наши огурцы. А вон их дом самый высокий. Я уже знаю, что в этом доме гостей не встречают. Надо самой открыть дверь. поставить на пороге сумку, снять пальто и пройти в комнаты. Живут сёстры Строй, Фёкла Фёдоровна и Ольга Фёдоровна, вдвоём, обе тяжело больные. Открываю дверь, ставлю сумку, снимая пальто, прохожу. Обе одеты в праздничные кофты. А нам уже сказали, что корреспондент приехал. Хлопчик соседский. И когда только успел. Фёкла Фёдоровна Строй-партизанка. Меня ранило в ноги, я потеряла сознание. А мороз был жгучий, когда я проснулась, у меня были отморожены руки. Теперь живые и хорошие руки, а тогда черные, потому что я ползла, а они были мокрые. И ноги, конечно, тоже были отморожены. Если бы не мороз, может быть, ноги удалось бы спасти. Но они были в крови, а я долго лежала. Положили меня вместе с другими ранеными, свезли в одно место много нас. А тут немцы снова окружают блокада. Нас как дрова на сани сложили, некогда смотреть — как положили, что болит, а отвозит дальше в лес. Так отвозили и отвозили, а потом сообщили в Москву о моем ранении. Я ведь была депутатом Верховного Совета. А у вас обе ноги были ранены? Да, обе. У меня сейчас протезы. Ноги мне отрезали там же, в лесу. Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было. Простой пилой пилили ноги. Обе ноги. ложили на стол и нет йода. За 6 км в другой отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Наркоза не было, без наркоза, без ничего. Связались с Москвой, чтобы прислали самолёт. Самолёт трижды прилетал. Покружиться, покружиться, а опуститься не может. Кругом обстреливали. На четвёртый раз сел, но у меня обе ноги уже были ампутированы. Потом в Иванове, Ташкенте четыре раза делали Рямпутацию 4 раза опять начиналась гангрена. По кусочку всё резали, очень высоко. Плакала, аж заходилась, представляла, как по земле буду ползать. Ходить не смогу, а только ползать. И сама не знаю, что мне помогло. Как тогда в первые годы выдержала. Конечно, добрые люди помогли, много людей хороших встречала. У нас был хирург, он сам тоже без ног. Он говорила обо мне. Это другие врачи передавали. Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Потом приехала назад в Десну. Представьте себе, что я даже одного месяца не отдохнула и пошла работать. А как же ноги? Я с протезами приехала. Я теперь плохо хожу, потому что старая стала. А тогда бегала по городу. И всюду пешком. И в колхозы ездила. Была зампредседателя райисполкома. Кто бы меня держал, если бы я в кабинете-то сидела? А как же вы работали? Даже обижалась, если мне поблажку делаю. Тогда не было председателей таких грамотных, как сейчас. Если какая-то ответственная компания посылали людей из района. И вот по понедельникам вызывали нас в райком и посылали кого куда. Сижу утром, смотрю в окно, все едут и идут к райкому, а мне не звонят. И мне как-то больно было, не хотелось быть как все. И вот звонок. Звони первый секретарь «Фёкла Фёдоровна, зайдите». Как я тогда была довольна. Хоть мне очень и очень трудно было ездить по деревням, меня посылали и за двадцать, и за тридцать километров. Где бывало, подъедешь, а где и пешком. Иду где-нибудь в лесу, упаду, а встать не могу. Сумку положу, чтобы опереться, или за дерево зацеплюсь. Встану и дальше иду. А пенсию получала, могла бы жить только для себя. Но не могла сидеть дома, хотелось быть полезной. Хотелось быть как все люди, вдвоём с сестрой живём. Вот нам дом построили. Хороший дом, просторный, высокий. Я не видела раньше домов с такими высокими потолками. Нет, берёт меня за руку Фёкла Фёдоровна. Это потому, что он тебе таким высоким показался, что детей в нём нет. Я уходила из этого большого дома с чувством вины. Вот живёт человек, о котором надо писать книги, петь песни, а мы о нём ничего не слышали. И сколько же их таких? Как много рядом с нами истории, ещё не прочувствованной, ещё неосознанной, как история. Во мне вместе с белорусской кровью течёт и украинская. Может быть, потому что так щемит сердце, когда слышу запах киевских каштанов. Такой же маленький каштан мать привезла и посадила когда-то возле нашего дома на Полесье. А теперь, когда София Миронова на Верещак пишет мне письма, она называет меня доченькой. то память завязывает нашу жизнь в один узел. Об одной войне я не могу вам рассказать, предупредила меня сразу София Мироновна. Я не могу говорить о своём военном прошлом отдельно от своего детства, юности, от своей семьи, школы, надо говорить о всей жизни. Софья Мироновна Верещак, участница героического Житомирского подполья, чудом уцелела в застенках СД. Вот её собственный рассказ о своей жизни. Мне кажется, что сам воздух нашей довоенной жизни воспитал нас такими, какими мы потом показали себя. На последнем допросе в ВД, после которого в третий раз я была внесена в список на расстрел, у третьего по счёту следователя, говорившего, что он историк по образованию, было так. Этот фашист заставил меня объяснить ему, почему мы такие люди, почему для нас так важны наши идеи. Жизнь выше любой идеи, говорил он. Я, конечно, не соглашалась с этим. Он кричал, бил, что, что заставляет вас быть такими, заставляет вас погибать? Почему коммунисты считают, что коммунизм должен победить во всём мире? спрашивал. Он прекрасно говорил по-русски. И я решила ему всё рассказать. Всё равно знала, что убьют, что хоть не даром, и пусть знают, что мы сильны. Около 4 часов он спрашивал, а я отвечала: Как знала, как успела до того изучить социально-экономические науки в школе и университете. О, что с ним делалось? Хватался за голову, бегал по комнате, останавливался как вкопанный и глядел, глядел на меня, но впервые не бил. Можно представить себе этот нравственный поединок. Избитая, половина волос у меня вырвана, а до этого было две толстые косы. Полуголодная, сначала хотела кусочек бы хлеба, маленький-маленький. Потом, ну, хоть бы корочку, затем, хоть бы крошечки. Узница и сытый, сильный мужчина, убежденный нацист. Но что-то все-таки заставило его спросить. Так кто же вы? Нет, еще не испугался, еще только 43-й год, но уже что-то почувствовал, какую-то опасность. Захотел узнать, какую. Она ему ответила, слушал и даже бить перестал. Но когда ушла, внес в списки на расстрел. Мой самый счастливый день в жизни, когда отец с матерью, отъехав несколько десятков километров от дома, решили вернуться. Я знала, мы будем бороться. Нам казалось, что так скоро будет победа. Первое, что мы делали, это находили и спасали раненых. Они были в поле, на улице, в канавах, в хлев заползут кому-нибудь. Мне кажется, что никогда я не была так счастлива, как в те дни. Я обрела родителей во второй раз. До этого я думала, что мой папа далёк от политики. А это был беспартийный большевик. Моя мама малограмотная крестьянка, она верила в Бога. Она молилась всю войну. Ну как? Падала перед образом на колени: "Спаси народ, спаси коммунистическую партию от этого ирода Гитлера". Каждый день на допросе в ВД я ожидала, что откроется дверь и войдут родные папа с мамой. Я знала, куда я попала, и я счастлива, что никого не предала. Больше, чем умереть, мы боялись предать. Когда меня арестовали и повели, только тогда я поняла, что это такое, и впервые за всё время оккупации испугалась. Выдержали. Я поняла, что настал ужас, время мук. К сожалению, плохо помню первый допрос. Я сознание не теряла, один только раз сознание ушло, когда каким-то колесом выкручивали руки. Кажется, не кричала, хотя перед этим мне показали, как кричат другие. На следующих допросах уже теряла чувство боли. тело дёрвинело, и только когда всё кончится, уже в камере чувствовала, что вся я одна рана. Но выдержать, выдержать, чтобы мама узнала, что я умираю человеком, никого не предала. Мама. Раздевали, били, подвешивали, фотографировали. Когда фотографировали, я чувствовала боль. Странно, чувствовала физическую боль. А до того, как деревянная руками можешь закрыть только груди. Я видела, как сходили с ума. Видела, как маленький Коленька, ему не было года. Мы его учили говорить мама. Как он, когда его забирали у матери, он понял, что лишается матери, и закричал первый раз в своей жизни: "Мама". Это было не слово или не только слово, это только дитя может издать такие звуки. Я не могу об этом рассказывать. Я всегда после этого болею. Мне говорят: "Не ходи никуда. Ну зачем ты ходишь в школу? Береги себя". Кто мне дал право себя щадить, когда тех нет? Коленьки нет, его молодой матери нет. О, каких людей я там встретила! Они умирали в подвалах СД, и о их мужестве часто знали только стены. И теперь 40 лет спустя я мысленно опускаюs перед ними на колени. Умереть проще всего, говорили они, а вот жить, если бы кто-нибудь до этого мне сказал, что я перенесу всё то, что со мной было, я бы не поверила. Молодёжь сейчас боится пафоса, возвышенных слов. Мы не боялись. Сила воли, говорят, у меня поэтому я и выдержала. Нет, сила убеждений. Мы верили, очень верили. Победа над врагом придёт, в одном только сомневались, доживём ли мы до этого великого дня. У нас в камере было маленькое окошко. Нет, не окошко, а дырка. Надо было, чтобы кто-нибудь тебя подсадил, и тогда увидишь и то даже не кусочек неба, а кусочек крыши. И мы были все такие слабые, что подсадить друг друга не могли. Но была у нас Аня, парашютистка. Её схватили, когда их сбрасывали с самолёта. И вот она вся окровавленная, избитая, вдруг попросила: "Подтолкните меня, я выгляну на волю, хочу туда и всё". Когда мы её вместе подняли, она говорит: "Девочки, там цветочек". И тогда каждая стала проситься: "И меня, и меня". И откуда-то у нас взялись силы помочь друг другу. А то был одуванчик. Как его занесло на эту крышу, как он там удержался, не знаю. И мы стали следить за ним каждое утро, и каждый что-то загадал на этот цветок. Как я теперь думаю, каждый загадал, выйдет ли он живой из этого ада. Когда Аню вызвали в последний раз, это было рано утром. Когда на допрос не вызывали, а все знали, что это уже конец, что это уже расстрел, она только попросила: "Девочки, достаньте воды, полейте цветок". Говорить долго Софии Мироновне трудно. Может, короче, спрашивает. Короче нельзя, да и сама она уже короче не может. Я чувствую, как она страдает от мысли, что лишь самую малую, самую ничтожную часть пережитого можно передать в словах. Мне даже кажется, что сейчас она не со мной, а там, в прошлом, и уже сама с собой говорит со своей памятью. Мне кажется важным рассказать вам о природе, на фоне которой всё совершалось. Это почему-то я очень запомнила. Всю оккупацию было другое небо. Оно было тяжёлое, свинцового цвета, повисшее низко-низко над землёй. Хотелось что-то сделать, чтобы небо прорвалось хотя бы в одном месте, стало светлее. Я так любила весну, любила, когда цветут вишни, и возле сиреневых кустов пахнет сиреневыми духами. Вы не удивляйтесь моему стилю. Я стихи писала. А сейчас я весну не люблю. Эта война стала между нами, между мной и природой. Когда цвели вишни, я видела фашистов в родном Житомире. Я стала живым чудом. Спасли меня люди, которые уважали моего отца. Отец был врач. По тем временам это было очень много. Меня привезли домой, я вся была в ранах. Сразу высыпало нервное экзема. Я маминого и папиного голоса слышать не могла. Я всё время кричала, замолкала только в горячей воде. Маму не на секунду не отпускала от себя. Она просилась: "Дочка, мне надо ж к печи, на огород". Я её не отпускала. Как только она отходила, на меня всё опять наваливалось. Всё со мной было. Чтобы чем-то отвлечь, она приносила мне цветы. Всё равно. Платье, в котором я была в сдэ, мама держала у себя, никому не доверяла. И когда умирала, оно у неё под подушкой было. До её смерти В первый раз я поднялась, когда увидела наших солдат. Вдруг я, которая лежала больше года, схватываюсь и выбегаю на улицу. Родные мои, родн усиньки. Солдаты на руках внесли меня в хату. В подъёме я на второй и на третий день побежала в военкомат. Дайте мне работу. Папе сказали, что он пришёл за мной. Детка, как ты пришла? Кто тебе помог? Меня хватило на несколько дней, и снова начались боли. Я кричала целыми днями. Люди шли мимо хаты, просили: "Господи, или прими её душу, или помоги, чтобы она так не мучилась".